Глава 5 Что происходит? «Лора, ты только посмотри, какая красота!» Не спрашивая разрешения, Цветик побежал вперед к магическому ограждению. «Вы что тут делаете? Я приказал вам...» Оглянувшийся ректор не успел договорить, как в воздухе раздалось натяжное гудение. Я завороженно подняла голову вверх. Не все магики умеют видеть магические потоки, а вот я... Да, как же это было красиво с эстетической точки зрения. Не хотелось бы оказаться на месте одного из молодых людей. Их сейчас, ох, как тошнит. Над полигоном в неудобных позах в воздухе зависли два парня. Один из них был магом земли, а другой магом воды. Оба необдуманно использовали боевые заклинания третьего уровня, не вплетя в них ограничители на ранение или взаимодействие. Неоперившиеся птенцы начитаются формул из учебников и бегут их пробовать. «Как красиво!» — в ответ шепнула Цветику. «Ты только посмотри! Тут точно! После разделения нужно будет противоядие. Тот, кто слабее, будет корчиться в болях от вплетения чужеродной магии». А посмотреть было на что. Магические потоки ярко-синего цвета возле изогнутого назад тела водного мага жгутами тянулись вверх, и превращались в чистейшую воду. С другой стороны, такие же потоки, только коричневого цвета, в воздухе превратились в землю, камни и пыль. Но что происходило дальше? о Насколько же сильны эти зеленые юнцы! Их магические ожившие потоки трансформировались в животных. Вода избрала форму огромной рыбьей головы, а земляная магия обернулась ожившей скалой, и распахнула каменную пасть. Вот тут-то магических сил вояк уже на большее не хватило, и сцепившиеся маги застыли. Если бы был настоящий бой, то наученный воин пожертвовал своей жизненной силой, чтобы одолеть врага. Мальчишки, скорее всего, поняли, что зашли слишком далеко и решили прекратить бой. Да было уже поздно, потому что их магии уже начали взаимодействовать. Все эти мысли пронеслись в моей голове за считанные секунды. Ректор неожиданно закричал на мага, стоящего на земле. «Клаус, прекрати! Тебе уже не помочь таким способом! Поздно! Ты только разрубишь магии! Останутся последствия вплоть до уродств!» Мужчина, плетущий заклинание разъединения, кивнул и остановился. «Растягивайте магическую сеть!» Тот крикнул стоявшим рядом студентам. Я присмотрелась к мужчине. Не иначе, как декан военного факультета. В черном спортивном костюме, высокий, подтянутый, широкие плечи и волевой взгляд. Хотя чего я удивляюсь. Вся Академия магии работает на благо страны, выпуская лишь сильных вояк. Лишь один или два факультета работают на бытовые нужды. Пять молодых человек в черных костюмах растягивали белую магическую сеть». Раскрыв рот, я следила за этим завораживающим действом. Меня не учили взаимодействовать в связке с другими магами. Это же, скорее всего, выпускники, умеющие обнулять свою магию для взаимодействия. Обнулять — это значит прятать, скрывать суть своей магии. Например, была магия Земли, а стала нейтральной. «Что происходит?» — взревел декан, а я от неожиданности выронила пакет из рук на Землю. Завертев головой, я поняла, что не вижу Цветика. «Нет, милый, не нужно!» — зашептала я, заламывая руки вверх, не хуже тех парней в воздухе. «Рубите жгуты!» — скомандовал ректор. А я, не чувствуя под собой, ног повисла на взведенных для магического удара руках господина Николаса. «Нет, нет! Не бейте! Он поможет!» Мои губы задрожали, а пальцы побелели. С такой силой я сжала мужские запястья. отставить?» «Наблюдать». Неужели ректор послушал и остановился? «Если что-то пойдет не так, рубить жгуты, а вы за все ответите». Он погрозил мне пальцем. «Ой, Цветик, что же ты наделал?» Я обхватила себя руками, наблюдая, как мой любимый питомец. Да, он не был мне никогда фамильяром. Вытянулся вверх. Его ноги жгуты уверенно держали и горшочек штанишки, и его капустную голову. Ручки, словно тонкие жгутики, протянулись именно к потокам мага воды. Из ствола выросли еще несколько пар жгутиков, а за ними еще, а тело увеличивалось. Я видела магическим зрением, что на каждый магический поток приходился один зеленый жгутик. Вот они медленно добрались до рыбьей пасти, она начала уменьшаться. Но меня обеспокоило не это. Заметит ли мой друг что земляные потоки уже практически вросли в водные. Вот там нужна была тончайшая хирургия. Справился. Грудь болела. Оказывается, я все это время не дышала. Ох, как вкусно! Икнул Цветик и, уменьшившись, упал на землю. Его распирало от съеденной магии. «Клаус, туши земляную магию!» выкрикнул господин Николас, сплетая сложную магическую сетку. Но это меня уже мало интересовало. Цветику требовалась помощь. Он, переев магии, мог и лопнуть. А это зрелище не из приятных. По крайней мере, для цветика. Разбросанные листья по полу, разорванный стебель сломанный горшок. Было у нас один раз такое приключение. Схватив своего друга на руки и оглянувшись на опускаемых на землю нерадивых студентов, я побежала к учебному корпусу в свой новый кабинет. Удивлюсь, если в нём не будет штатного накопителя магии. Всё-таки студенты на первых курсах шалят не по-детски. Госпожа Госсомер, через 10 минут жду вас с объяснениями у себя в кабинете. До меня издалека донёсся властный голос господина ректора. Ага, сейчас бегу и спотыкаюсь. У меня сегодня куча дел. Да и я пока не работаю в академии. Вот завтра и приказывай, красавчик. Ох! а пакет с новым костюмом, обувью и шляпкой остался лежать в пыли на земле.